Глава 30. Выбор напитка. Наконец смогла посмотреть на Марка и выдавить дрожащее. «Спасибо. Марик, я буду делать, что скажешь. Правда? Все, никаких выборков. Только отбор. И потом тихонечко сижу в комнате и никому не мешаю. Не нужно. Ты не пленница». Он смазал слезы с моей щеки. «Прости меня. Сам дурак. Не надо было орать на тебя. Разозлился. Ты важна мне. Вот я и...» «Давай больше не будем ругаться. Если меня заносит, просто бей по морде, ладно?» «Давай», — я протянула ему мизинец и прижала щекой к его груди. «Мир? Мир», — по голосу казалось, что он улыбается. Если слишком трудно, могу вернуть домой. Ничего страшного. И ты этого хочешь? Правда, ничего не будет. Не отрываясь от его груди, я подняла голову и встретила золотисто-карими глазами Марка. Некоторое время молчал, прикидывая варианты. Посмотрел на дверь, за которой скрылся гор и поджал губы. Мы оба понимали, что ничего страшного – ложь знали, что Алик угрожает не просто так. «Не хочу», — признался он. «Насчет последствий?» «На отборе много сильных кандидатов, но нужно наказать Горилу за сегодня». «Я не хочу от тебя уходить», — позволила я себе прижаться теснее, вдыхая волнующий аромат, но тут же исправилась. «В смысле, из турнира выбывать? Ну, ты понял?» «Хотя нет» главнее». «Тогда не уходи», — улыбнулся он, словно мягко и так приятно погладив по волосам. «Божечки, такое простое касание, а мурашки по телу. И после турнира гнать не буду. Порядок наведем, не тронут. Да и кто рискнет здоровьем докучать княгине?» Я отстранилась. «Лучше выгони, здесь-то я уж точно никому не сдалась. Да и родители ведь ждут». «Да, конечно», – он опустил взгляд и добавил с тоской. «Семья важнее всего». «Стая», – я улыбнулась, – «у нас тоже, хоть маленькая, но дружная. Ну, ты же видел, да?» «Эх, знал бы, как мама советовала на тебя открывать охоту», – призналась я. Охоту? Не думал, что волк – ценная добыча. Марк посмеялся и поправил рукав моего платья. «Посмотрим еще. Это лишь первый день. Может, к концу так сдружимся, что стая будет общая?» Он подумал, как звучит, и смутился. «Если я тебя не достану окончательно». В этот момент он мне показался самым лучшим и совершенным созданием во всех мирах. Улыбка такая теплая и ободряющая, оборачивала, будто мягкий плед. И говорит так как. Важна ему. Стесняется. Может, все еще Не знаю. Не сдерживая эмоции, обняла его крепко-крепко. Зарывалась лицом в ткань рубашки и вдыхала свежий древесный аромат, означающий защиту и безопасность. «Прости меня», – шепнула я, – «больше я не буду так тупить». «И ты меня должен был сразу за тобой пойти». «Нет», – я опустила голову, – «сама ведь напросилась, значит, и самой отдуваться». «Не здесь, я привел тебя под свою ответственность и буду следить внимательнее», – Марк погладил меня по плечам. «Ты как? Пойдем назад?» или хочешь еще подышать». «Идем, а то проторчим здесь», – я огляделась, «где бы мы ни находились. А там уже коронуют кого-нибудь, или что там у князей. Придется устраивать покушение. Но я ради тебя готова», – выпятила грудь. «Рыцарь Алина спешит на подвиги для своего принца». «Тогда я спокоен за Мунис». Уже перед выходом я подняла голову и спросила. «А как нашел? Просто...» «Я подумала, раз на я чудила, ты не захочешь разбираться, где я». «Ты моя пара. Когда исчезаешь, я иду по следу». Он шевельнул плечом. Вроде ничего такого не сказал, а внутри стало тепло-тепло. Будто морозным вечером у жаркого камина. «Моя пара». Как красиво звучит. Вышли мы вовремя. Со сцены унесли рояль и поставили четыре кресла, хотя правильнее назвать их тронами. И выседали на них. Женщины? Одна из сидящих уже в годах, но с величественной, поистине королевской выправкой, казалась знакомой. Светлые, чуть тронутые сединой волосы уложены в элегантную прическу. На шее ослепительно блестит широкое колье. Обманчиво простое черное прямое платье, которое явно стоило как мой дом, а может и больше, подчеркивала фигуру, когда она поднялась и обвела взглядом гостей. «Наш муж», оглянулась она на остальных, «и ваш князь от лап единственного непобедимого противника — смерти. Как его истинная пара и старшая жена, я правила Мунисом последние месяцы. Но, как вы знаете, я не могу принять силу, в которой нуждается этот мир. Я собираюсь вернуться в Явь, а здесь должен остаться Оборотень, самый сильный из Альф, прошедший ряд неординарных испытаний, которые мы подготовили. Князь должен проявить себя как смелый, справедливый, разумный и креативный, а еще ответственный и перспективный в продолжении рода. Альфа – это власть. Власть развращает, дает контроль и стирает грани допустимого. Но даже альфа-князю необходима рука, которая придержит, когда суть ускользнёт от его внимания. Вы знаете, кто способен удержать вашу мощь. Обвязать невидимыми теплыми путами, которые крепче любых цепей. Пара истинная». Эти слова прозвучали так громко и торжественно, что я невольно вздрогнула, а сердце привычно заныло. «О, блин, ответственно-то как? Марик прав. Если гор выиграет, муни сухана». От волнения я сильно сжала руку Марка. Он в ответ погладил мою кисть большим пальцем, успокаивая. Отчего-то подумалось, что Марк будет потрясным князем. Со мной или без меня. Умный, невозмутимый. Вон сколько меня терпит. Просто мужик скала. «Первые этапы вы уже прошли», – женщина обвела толпу взглядом. «Рядом с вами стоит пара. Та что не побоялась узнать иной мир и пройти с вами длинный и сложный путь. Но этого мало. Сейчас вы узнаете, насколько сильна ее решительность и прочна ли ваша связь. Рядом со мной, так же, как и возле остальных девушек, остановился официант с подносом. На нем стояло несколько бокалов. «Вы должны выбрать правильный, что в остальных я говорить не буду». Княгиня усмехнулась. «Может, кислота, вода из-под крана или жидкость для утюга?» «И да, альфы вам не подскажут, потому что не знают сами. Обалдеть перспективы!» Я глянула на Марка. «Если у тебя есть супер-нюх или что-то такое, ты применяй, не стесняйся!» «Ты знаешь...» Марк наклонился каждому из бокалов. «Я чую разные запахи. Это как апельсиновый сок, это травяная настойка, в которой точно есть розмарин. Это, возможно, жидкость для утюга. Тут тоже сок, виноградный. Здесь что-то химическое, газировка какая-то, ежевика. Он поджал губы. «Проклятие! Не знаю!»